Муж помер. Не убили, а помер. Тоже без пенсии осталось. А Гришенька... Сейчас-то уж забылась, А раньше как на змею глядели. У других по-честному погибли, а мой виш без вести. А что приехал-то? Может, чего хорошее скажешь? Да я и сам не знаю, мамаша. Велели показать фото, чтоб ты опознала, вот я и прибыл.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 «Но ведь я запросил данные в архивах». Костенко кашлянул, закурил. «Найдите время сразу же написать в горвоенкомат по поводу пенсии матери. Что еще?» «Жду заключения экспертизы о методе расчленения трупа Милинко. По предварительным данным, его не расчленяли, Владислав Николаевич, его топором рубили». «Кто это сказал?»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 Когда честного человека долго подозревают, ненароком можно и его в преступника превратить. Глава вторая «То есть как, не знаю», — удивился Журавлев, усадив на диван Костенко и Жукова. «Михаил родом из Весьегонская, и мы оттуда же. А в чем дело?» Из кухни, вытирая руки ослепительно белой медицинской салфеткой, вышла красивая высокая женщина. В отличие от загибаловской жены, глаза ее были обычные, тусклые даже, однако высокий лоб, вздернутый веснущатый нос и очень красивый рот треугольником делали лицо запоминающимся, как-то по-особому зовущим. «Товарищи из милиции», — пояснил Журавлев, — Интересуется Мишей. «Мы им тоже, кстати, интересуемся», — ответила женщина. Обещал передать посылку маме, да так и не передал. Копченая колбаса и две банки красной икры. «Он не писал вам больше?» — спросил Жуков. «А он никогда не писал. Он только телеграммы отправлял, образованием не замучен», — усмехнулся Журавлев и повторил. «А в чем дело? Почему вы им заинтересовались?» «Попал он в тюрьму случайно, вышел. Работал, как я знаю, отменно». «У него родных нет?» — спросил Жуков. «Отчим, по-моему, есть, но он с ним не дружит», — ответил Журавлев. «Тот вроде бы с матерью его был груб. Миша его винил в смерти Аграфены Васильевны».